Теперь Новиков как бы поменялся с Ириной местами, он прожил на Волгалле несколько месяцев, здесь уже наступает осень, ночи холодные, часто идут дожди, а Ирина в Ленинграде, похоже, и соскучиться не успела. А сам он от нее отвык и смотрел сейчас совсем по-другому, чем при прощании на вокзале, и почти готов был решить их взаимоотношения раз и навсегда». Если бы... если был бы уверен, что это не очередная вспышка влечения к ней после долгой разлуки. Сам злился на себя, но не мог перешагнуть через давно поставленный им нравственный барьер. Чересчур благородный по нынешним временам. А вечер шел своим чередом, как и было запланировано. Танцевали, причем Воронцов с Наташей неожиданно блеснули вспомнив молодость, демонстрации таких экзотических танцев, как Чарльз Стон и Твист. После пиковых физических и эмоциональных нагрузок сидели в креслах перед живым огнем, легко, но калорийно закусывали, вели приятные беседы. И это тоже было экзотикой для москвичек, давно уже от высших, а то и никогда не знавших по молодости лет, о таких способах время препровождения потом лариса захотела осмотреть дачу и олег повел ее вверх по широкой дубовой лестнице. в верхнем холле она надолго задержалась перед книжными стеллажами, содержащими невиданные и неслыханные издания. особенно ее почему то ошеломили четырехтомные очерки русской смуты, а и деникина. «Я ведь историк, а даже не подозревала, что у нас такое издавалось». «С прямо-таки детской обидой», — сказала она. «Чтобы ее успокоить и отвлечь, Олегу пришлось тут же ей этот труд подарить». Перед застекленными шкафами и открытыми пирамидами с оружием она тоже задержалась, погладила пальцем полированные приклады и враненые стволы. Судя по ее лицу... Она и вправду начала верить, что Новиков действительно приличная величина, как в литературном мире, так и по общей шкале жизни. «По крайней мере, на валютчика он похож еще меньше», — сообщила она Левашову результат своих умозаключений. Причем настолько серьезно, что он даже не понял, шутит она или нет. «Я передам ему вашу лестную оценку», — пообещал Левашов. Андрей будет польщен. Обычно его принимают за рядового хозяйственного расхитителя. Никто не верит, что честным трудом можно хоть что-нибудь заработать. А вы верите? В данном случае да. андрей я знаю всю жизнь. За границей он много работал, а здесь тоже. А потом повезло, написал мемуары одному маршалу, опоздавшему к первой волне, удачно написал. И пошло. Платят прилично, а кто поблагороднее, и госпремиями делятся. Но, увы, не все, не все. Жаден народ, вот так-то. Лариса присела на подоконник большого полуциркульного окна, одернула платье на коленях, потом, устраиваясь поудобнее, закинула ногу на ногу, снова поправила подол жестом девушки-скромницы, Словно не она только что показывала в танце, где и что на ней надето, а перлась спиной на раму. За окном стояла абсолютная тьма, будто мир кончился здесь, и дальше, за толстым стеклом, не было вообще ничего. Ни огонька нигде, ни отблеска далеких городов. «Знаете что?» — посмотрела на Левашова внимательно и грустно. Чтобы не было недоразумений, из того, что я с вами согласилась поехать, еще ничего не следует.